Глава двадцать Интерлюдия 10, Часть вторая. На самом деле последняя. Добраться до Эльдорадо с теми силами, которые были у Сандры, даже в теле старухи, не составило никакого труда. Колдунья, помимо прочих талантов, обладала прекрасной памятью. Она помнила и то, что покинула город без проблем. Силовой щит просто растаял перед ней, и она перешла из карманного измерения в настоящий мир за секунду. Фиалка подозревала, что это не в последнюю очередь благодаря артефакту, который она оттуда унесла. И это оказалось именно так. Колдунья, вдоволь поблуждав под джунглем, нашла знакомое место, отыскала проход и беспрепятственно проникла внутрь. Долгое время Сандра исследовала Золотой город, собирала травы, минералы и материалы, проводила эксперименты, изучала устройства, оставленные жителями Эльдорадо, а также пыталась восстановить историю этого места. Она фанатично искала хоть что-нибудь, что прольет свет на события, позволившие ей возродиться в этом мире. И Сандра нашла ответы. Но радости одрехлевшей колдуньи они не принесли. Одно из самых величественных зданий, украшавшее Эльдорадо, огромный хрустальный дворец, инкрустированный золотом, серебром, алмазами и тоннами других драгоценных камней. Десятки этажей великолепия, сотни лестниц, галерей, комнат, залов, переходов, балконов и лож. Все это сверкало, искрилось и поражало воображение. Именно там, в одном из залов на верхних этажах, Фиалка отыскала сверхмассивный монолит с неизвестными письменами. И еще один поменьше, на котором явно виднелся энергетический отпечаток использованных когда-то давно заклинаний. Она потянула за остатки плетения, провисевшего над панелью управления неизвестно сколько веков, потянула и провалилась в безграничное ничто, где не было ни низа, ни верха, ни притяжения, ни веса, ни энергии, ни воздуха имелось лишь чистое сознание, коим она являлась сама и его собеседники. Такие же невидимые, как и колдунья, они заговорили с ней и рассказали обо всем, что произошло тогда, а заодно поведали о том, что происходит сейчас и о том, что только произойдет в будущем. Это были не просто слова отнюдь. Айдеха, как они себя назвали, показали Сандре бесчисленное множество вариантов развития событий. Вся жизнь фиалки раскрылась перед ней огромным деревом с мириадами возможных развилок ветвей. И чем дальше, тем этих развилок становилось больше. А затем ей показали жизни всех живых существ в этом лимбе. Затем в настоящей вселенной. И рассказали о том, что дано знать совсем немногим. То, что знала Сандра, те миры, по которым путешествовала, те знания, что собирала, все это оказалось ничем. Мало того, что в настоящий момент она находилась в так называемом «лимбе» — искусственно созданной реальности, в данном случае спрятанной в артефакте, который ее и создал, так еще и настоящий, реальный мир, в котором Сандра познакомилась с Кальном, был не более чем песчинкой на бесконечном берегу мироздания. Разумеется, колдунья спросила, зачем оказалась здесь, и с ужасом осознала, что ее ждали. Не потому, что она какая-то особенная, отнюдь. Скорее наоборот, получилось так, что Сандра стала всего лишь небольшой погрешностью, которая в перспективе вряд ли могла на что-то повлиять. Однако в грядущем деле и для нее нашлась роль. Айдеха рассказали о том, что все окружающее, не только Эльдорадо, но и вся планета, система и целая галактика, была создана тем артефактом, что она носит на груди. Сердцем Арна. Они поведали опешившей колдунье о том, что ее амулет — всего лишь проекция. Настоящее же сердце находится где-то в бескрайних глубинах настоящего космоса. Но благодаря ключу проекции с ним можно наладить связь. Правда, сделать это мог лишь тот, кто запер проекцию в созданном сердцем Лимбе, А этим человеком, которого Айдеха упорно продолжали называть Портас, был Кальн. Предтечи рассказали и показали Сандре, что с ним происходило после ее смерти до настоящего момента. Она видела, как он служил владыке, как предал его и отправился сюда, как жил, сражался, строил, искал и пытался, пытался вернуть ее. Но это была лишь незначительная деталь в картине первых. Они рассказали Сандре о владыке, о том, чем именно он опасен и почему нельзя допустить, чтобы сердце к нему попало. Поведали о банкхе и истинной цели их великого ограбления. Пройдоха-мироходец должен был уничтожить куб, который они стащили на Эдеме. Сделать это можно было лишь в сокровищнице владыки с помощью технологий первых, но они попались, и куб достался владыке, а то, что находилось внутри него, ни в коем случае нельзя было выпускать наружу. На счастье Айдеха у императора десяти тысяч миров было и без того много дел. К тому моменту, когда он вернулся к мыслям о кубе, Кальн, уже довольно давно служивший ему, сам повстречал предтеч и выкрал сердце. Сердце — то единственное, что могло бы вскрыть куб, и поэтому нельзя допустить, чтобы оно вернулось к владыке. Кальн, как объяснили Сандре, будет пытаться вернуть ему артефакт в обмен на вечное счастье с колдуньей. Но владыка не сдержит слова, когда это произойдет. Сандра в этом нисколько не сомневалась. Первые сказали, что ее муж не будет помнить ничего, и попросили направить его по тому пути, который был для него приготовлен. Они показали фиалке все события, которые должны были произойти, и рассказали, что нужно делать, чтобы так оно и получалось. Колдунья была поражена. Она чувствовала себя ничтожеством и только теперь осознавала, куда они скальным оказались втянуты. И долгая, размеренная жизнь на земле уже не казалась ей такой уж спокойной, не казалась той жизнью, которую колдунья всегда хотела иметь. Потому что эта жизнь, пусть одна из тысяч возможных, стала словно не ее Фиалку также буквально уничтожило знание о том, что Кальн построил Эльдорадо и сотворил невероятный, огромный лимб для одной единственной цели — возродить ее. Колдунья и беспредтич понимала, что после создания подобного ее муж обязательно найдет возможность вернуться. Но первым вернулся не Кальн, а кое-кто другой, и об этом предтичи ее почему-то не предупредили. За пять сотен лет до возвращения мужа грань реальности в Старом Свете дала трещину. Сандра почувствовала это, но определить точное место быстро не смогла. Ей удалось сделать это гораздо позже, и какое-то время колдунья присматривалась к молодому отпрыску рода де Арельяна. Парнишка обладал неплохими магическими талантами, он стал конкистадором и отправился в Южную Америку. Помимо энергоследа, с трудом установленного Сандры, тот явно интересовался золотым городом, скрытым в глубине джунглей. Это почти убедило колдунью, что в тело смуглого красавчика угодил Кальн. Какое-то время Сандра наблюдала за ним и даже отправилась следом за Орельяна в Новый Свет. Только там Фиалке удалось проникнуть в мысли Франциско, и она, практически уверенная в том, что они с мужем вот-вот воссоединятся, ужаснулась. Оказалось, что попавшая в тело младшего Орельяна сущность — один из прислужников Владыки. Вытянув из головы посланника все, что только можно, Сандра узнала частицы той истории, что последовало за ее смертью. Она видела малую часть страданий Кальна, видела, кем он стал и что попытался сделать. Не сказать, что ей это понравилось, однако Фиалка все еще любила своего избранника. Любила и ждала его а судя по информации из головы пса, вскоре следом за ним должен был появиться и сам вор. Так что Сандра, установив наблюдение за Арельяна, принялась ждать. И это ожидание растянулось еще на несколько веков. Вопреки всем ожиданиям фиалки, Кальн не появился ни через месяц, ни через год, ни через десять лет. В мире появились новые народы, науки, технологии, Шли войны, белых пятен на карте оставалось все меньше и меньше. Эпоху феодализма сменили эпохи просвещения и географических открытий. Затем наступил черед индустриализации и потянувшихся за ней больших войн. А после этого началось развитие информационных технологий. Маги также не стояли на месте, развивали свои таланты, открывали новые, объединялись, сражались, Предавали, помогали, создавали анклавы, кланы и школы, развивались и интегрировались в социум простаков. Сандра присоединилась к одному из таких образований и полностью вросла в него. В какой-то момент умудрилась даже занять статусный пост, но после пары десятков лет бесконечных интриг утомилась и отошла в сторону. Впрочем, она всегда поддерживала законно избранных лидеров и была рада помочь каждому из них. Шло время, а Кальн все не появлялся и не появлялся. Франциско де Орельяно, или пес, не имел сердца и не мог жить столько, сколько Сандра, поэтому он погрузил себя в стазис. А Фиалка после этого окончательно поняла, что в скором времени можно не ждать прибытия Кальна на землю. И если бы колдунья была откровенной с самой собой до самого конца, она бы призналась себе в одной простой вещи. После того, что ей сказали предтечи, Сандра очень сильно боялась. Боялась того, что только может бояться вернувшийся с того света человек. Она не хотела умирать. Снова точно не хотела. Вырвавшись из объятий смерти и получив второй шанс, Фиалка желала только одного — жить. Все изменилось в тот момент, когда молния ударила в гроб Кирилла. В то дождливое утро Сандра почувствовала, что нечто идет не так, как должно. Сердце, долгие годы ощущавшееся колдуньей как часть собственного тела, впервые за долгое время заставило ее усомниться в этом. Артефакт раскалился и тянул старуху за собой, указывая на нужное место. Она не успела к моменту, пока Кальна не обнаружат другие. Марфа приехала на кладбище, когда люди Смирнова уже увозили молодого парнишку в больницу. Сандра не стала выдавать себя, лишнее внимание вряд ли привело бы к чему-нибудь хорошему, а кроме того, кроме того, когда пришел момент, которого она ждала столетиями, колдунья просто растерялась. Таких моментов в ее жизни было немного, к тому же Сандра не раз и не два прокручивала у себя в голове разные варианты развития событий, репетировала их, но сейчас она не знала, что делать. Предтечи предупредили, что Кальн не узнает ее, и что ему нужно будет помочь восстановить память. Без этого выдавать свою истинную личность было бессмысленно. Человек без памяти просто-напросто принял бы ее за сумасшедшую. Кроме того, как и любая женщина, Фиалка не могла вынести мысль о том, что она теперь дряхлая старуха, а ее любимый до сих пор молод и полон сил, пусть и находится в другом теле поэтому она решила не торопиться. Что такое пара недель для человека, который живет столетиями? Судьба, однако, несмотря на все страхи и переживания Сандры, не стала затягивать момент их встречи. Очень скоро случай свел колдунью и вора, и Фиалка, стараясь не выдать собственных чувств, все же сделала первый шаг на пути к восстановлению памяти мужа. После первого приема памятного настоя она знала, что Кальн обманул Смирнова. Он сказал, что ничего не увидел, но Сандра по глазам мужа прочла, что это неправда. В дальнейшем она помогла ему еще дважды, и каждый раз парень заметно менялся. В нем оставалось все меньше от Кирилла, чье тело он занял, и появлялось все больше от того человека, которого когда-то знала колдунья. Фиалка понимала, что рано или поздно ее муж докопается до правды и узнает, кто она такая. Даже несмотря на все ограничения, которые наложил на парня клан, несмотря на все интриги и почти полное непонимание им местных реалий, несмотря на дырявую, как швейцарский сыр, память, Сандра знала — Кальн идет по следу. И скоро обязательно узнает, где сердце. Она могла бы отдать его сразу, могла бы рассказать все, что только знала, Но предтечи запретили это ей. Они показали, на что способны, и фиалка не собиралась им перечить. А если бы она была честной с самой собой до конца, то признала бы, просто оттягивала момент их воссоединения. Ей было страшно. Сандра боялась, что муж, даже если и поверит безумной старухе, не воспримет ее в таком виде. По крайней мере, так, как раньше. Боялась, что он разочаруется, ведь ему удалось пройти столько испытаний ради нее. А еще Фиалка ужасно боялась, что после того, как сердце окажется у Кальна, она умрет. Ведь предтечи предупредили, что она связана с ним, и жизнь ее питается от него. По обрывкам воспоминаний пса, Сандра могла только догадываться о том, что пережил муж после ее смерти. Однако была уверена, что путь, пройденный им, мог осилить не каждый и знала, что все затеянное им было совершено ради нее. А теперь? Теперь она не была той, кого любил вор. Не была и никогда уже не смогла бы стать. Это остановило ее от опрометчивых действий, а потом? Потом все закрутилось так, как и было предсказано. Франция, арест Кальна, новогодний бал, его командировка на территорию свободных каменщиков, плен, возвращение и сражение с демоном на территории Москвы, Побег. Быть может, она могла бы пойти против воли Айдеха, могла бы все изменить, использовав сердце, могла бы помочь мужу. Вот только было еще кое-что, о чем предтечи не сказали, и что очень сильно волновало фиалку. После появления на земле Кальна артефакт перестал реагировать на команды Сандры. Она не знала, почему так произошло, но факт оставался фактом, Как только Кальн появился на планете, колдунья лишилась большей части своих сил. Никто из клана не подозревал, что старуха Марфа теперь не может наколдовать даже банальный дождь. Теперь она могла полагаться только на собственный опыт. По крайней мере, на ее жизненных силах это никак не сказалось. Колдунья по-прежнему жила за счет сил сердца. В это время Кальн оказался втянут в игры кланов и на некоторое время оказался недосягаем для фиалки. Однажды, в самом начале, когда он пришел к ней поговорить о Паргонском камне, старуха не удержалась и едва не совершила глупость. В ее саду росли молодильные яблоки. Это было то немногое, что пожаловали ей предтечи за соблюдение их договора. С помощью этих фруктов старуха могла на один час получить молодое тело, любое, какое ей только вздумается, Хотя своим друзьям, которые были в курсе насчет волшебных яблок, она всегда говорила, что так выглядела в молодости. Очередная ложь. Еще один слой защиты, которым фиалка окружала себя в этом мире. Как бы там ни было, в момент знакомства с Аленой Кальн едва не набросился на нее. Сандру в тот момент и саму сжигало невероятное желание, но в последний момент вор отказался от приятного времяпровождения. А Фиалке удалось взять себя в руки. В тот вечер она едва не раскрыла себя, но, помня о словах первых, о том, что нельзя мешать запланированному для Каль на пути, смогла остановиться. И в очередной раз промолчала о себе и об их прошлом. Сразу после этого случая Айдеха пришли к ней вновь, впервые за все эти годы. Они рассказали, что заключительная часть их плана пришла в действие. Колдунья поняла, времени осталось совсем немного. Она закончила все свои дела и отправилась туда, где жила десятки лет, в свой старый дом. Колдунья знала, что произойдет дальше, знала, что ей придется помочь мужу, поэтому следовало подготовиться, собрать все имеющиеся в ней силы, зарядиться, впитать в себя все доступные энергетические резервы. Ради этого она высушила все свои артефакты, даже костяной гребень, позволяющий в любом месте планеты вырасти огромному лесу. Она не жалела работу, на которую потратила почти полвека исследований. В ней содержалась такая прорва энергии, которая кормила бы целый клан на протяжении года. А потом случилось то, что должно было случиться. Кальн открыл в Москве нестабильные порталы, и они начали разрушать город. И вновь Фиалка спрашивала себя, могла бы она предотвратить все это, обратиться к Разумовскому, рассказать ему все, что знала, или просто поговорить с Кальным раньше. Конечно, могла, но даже зная обо всех ужасах происходящего, о смертях, которые произойдут, Сандра верила Айдеха, потому что видела, на что они способны. А еще она помнила, что за свою долгую жизнь на этой планете насмотрелась на куда более страшное событие. Конкретно это отличалось от них только прямым участием преттич. Они строго-настрого запретили ей раскрывать себя раньше времени. Сказали, что в таком случае эсьянце, Сандра не знала, что это такое, истончится, и все пойдет не так, как задумано. И тогда Кальн не выживет, как и сама Сандра, и Лимп окажется разрушен а этого допустить Фиалка никак не могла. Пусть все и было предопределено, в этом мире она прожила свою настоящую жизнь, долгую, яркую, пусть не всегда счастливую, но она была только ее до того момента, пока она не вернулась в Эльдорадо. И Сандра всем сердцем любила эту планету. Даже если бы ей и пришло в голову противиться, это ничего бы не изменило. От чего то колдунья знала — Айдеха могут дотянуться до нее в любую секунду. Если понадобится, это будет отвечать их интересам, и ее смерть впишется в корректировки к их планам, они просто уничтожат ее. Сандра видела, как в каждый момент жизни можно принять сотни различных решений, которые приведут к тысяче возможных исходов. И так до бесконечности. И она понимала, что ее участие в этом самом плане не более чем небольшая погрешность. Поэтому и делала все, как ей велели. Как бы там ни было, колдунья потратила почти целый месяц на подготовку ритуала, укрепившего ее энергетическое тело и развившее способности, накопленные за века магической практики до предела. И когда в ее старый дом пришел Кальн, и там на него напал пес, Сандра была готова. До этого момента она не раз сталкивалась с демонами Нави и знала, что так просто их не убить. А пес к тому же, сам по себе был особым существом. Изнанка изменила его до неузнаваемости, придав таких сил, против которых не смогли бы выстоять и самые опытные охотники на демонов. Собственных сил колдуньи, несмотря на всю ее подготовку, не хватило бы, чтобы одолеть противника. Однако совершенно неожиданно для нее помогло сердце. Сандра оказалась рядом с Кальным, когда пес уже истязал его. И в этот момент сердце что-то сделало. Само использовало энергию, которой фиалка никогда не ощущала. Это не был накопленный и сконцентрированный заряд из Яви, не был отфильтрованный поток из Нави. Нечто совершенно иное ударило в пса в тот момент. Теплое, приятное, согревающее и дающее надежду. Энергия, которая была сильнее Нави, Яви и всего, что только было в этом мире. Она растерзала воплощение пса, обожгло его, выкинула изнанку и оставила после себя горячий след. И сразу после этого мысли Сандры отправились в противоположном от недавнего курса направлений. Она оставила Кальна с Фейри, а сама отправилась следом за сбежавшим псом, Решив, что сила сердца вновь подчиняется ей, фиалка впервые с момента знакомства пошла наперекор предтечем. Колдунья захотела уничтожить пса сама, прямо сейчас, пока он не залезал раны. Она была уверена, что с помощью артефакта это получится сделать, поэтому отправилась туда, где скрывался демон. В самый мрачный, грязный и дальний уголок Нави. И там она едва не погибла. Не ожидавший ее появления пес был изранен и даже слегка напуган, но сердце вновь отказалось подчиняться фиалке. В самый неподходящий момент, когда она собиралась атаковать демона в его логове, в завязавшейся драке Сандре едва удалось унести ноги и вернуться в Явь ни с чем, да еще и потратив большую часть накопленных сил. Ее план завершить творившийся в Яве ужас не привел ни к чему. А вот появившаяся Айдеха объяснили колдуньи происходящее и поведали ей об изменениях. Как они сказали, в последний раз. Вернувшись в Явь, Сандра поняла, что она теперь не может контролировать сердце. Совсем. Только в одном случае оно будет работать, если окажется в непосредственной близости от Кальна, и тому будет угрожать опасность. Тогда Сандра может стать проводником силы артефакта, и именно на этом были основаны поправки плана Предтеч. Они велели Фиалке ждать еще немного, ждать, пока Пес и Кальн не встретятся на поле боя, и в последний момент, когда надежда почти угаснет, нанести решающий удар. Айдеха пообещали Сандре, что лишь в таком случае они смогут спасти его и Лимб, и никак иначе. А вот ей придется умереть.